Глава 6 По тундре, по железной дороге. Так уж исторически сложилось, что в местной географии я разбирался слабо. Политическая или топографическая карта на глаза как-то не попадались. А те Филькины грамоты, что попадались, представления о мире давали менее чем нулевое. Даже название королевства, как границы которого я через ад провёл столько местных гримык, узнал лишь сейчас. От герцога Шабина. Хотя в плюс себе могу поставить заочное знакомство с королем. Его порядковый номер я знал прекрасно. Восьмой. А звать Кенгуд. Мы с ним почти ровня, ведь я от девятый. Правда, аристократических крови не имею, но это пока. В отдаленной перспективе маячит графский титул. С ним, правда, не все так просто. Подозреваю, дожить до его получения будет несколько сложнее, чем станцевать медленный танец с поднятым из берлоги медведем-людоедом. Итак... Государство, в которое я попал, называется Артар. Судя по некоторым обмолвкам, размеры его не слишком велики, и где-то не так далеко, точнее, неизвестно где, находится могущественный сосед, некая империя. Естественно, как и полагается империи в стадии экспансии, сосед является воплощением чистого зла. Оттуда в Артар проникают разнообразные козни, инквизиторы и кишечные паразиты. А сделать против этого ничего не могут из-за несопоставимости весовых категорий. Остаётся, как обычно, за кадром. Почему этот сосед, при всём своём злобном могуществе, до сих пор не подмял маленькое, но гордое королевство под себя? Доходить мне на большую политику по-большому, о себе надо думать. Позади меня задница, впереди то же самое. Но кто его знает, вдруг имеются варианты посветлее. Может, его это межгорье, и резко поменять маршрут, погони за нами незаметно, да и вообще здесь не слишком многолюдно. Лишь одиночные телеги крестьянские, да редкие всадники, столь же одиночные. Перед рассветом, покидая город, в последний раз увидел толпу. У ворот собралось не меньше трёх десятков солдат. Злые, крикливые, возбуждённые. Их бы всех на южную границу с нечестью рубиться – А они, сволочи и негодяи, стоят, караулят здесь некоего беглого еретика и стража, заподозренного карающими в перерождении. Причём ничего им не докажешь, даже на авторитет попугая не посмотрят, потому что круглые дураки от самого рождения. На нас они даже не взглянули, и правда. Зачем дураку, тем более круглому, таращиться на парочку ничем не примечательных солдат-герцога? Шабин, как я понимаю, лицо уважаемое. Взаправдышний герцог с магистром ордена полуденных связь поддерживает, королеву… С королевой дружит великой и чистой дружбой. Заглядывать под шлемы его людям было бы крайне неучтиво, а то и чревато. Они и не заглядывали. Наивные, доверчивые пейзани, как легко вас обмануть. Конечно, кажись там карающие, все могло обернуться иначе, но их не было. Возможно, драет щетками своего комиссара, он остро в этом нуждается. Как и мы. Баньки герцог нам не истопил. Дальше было скучно. Мы время от времени, меняя коней, быстро двигались навстречу восходящему солнцу, то и дело поглядывая назад в ожидании погони. Епископ при этом негромко молился, вероятно, каясь в ночных грехах, а я с любопытством осматривал окрестности. Оглядывать, если честно, было почти нечего. Местность стандартно скучная. Леса, полоски крестьянских полей, речушки — И ручьи с деревянными мостами или просто бродами. Деревеньки вдали, изредка замки на холмах. Леса обычные, на вид ничуть не отличающиеся от родных земных. Разве что не испорченные еще цивилизацией, как и все остальное. Ни просек, ни линий электропередач, ни мусора пластикового, ни плакатов, запрещающих разведение костров. Про поля сказать ничего не могу. В сельском хозяйстве я разбираюсь немногим лучше, чем в египетской грамматике. Деревеньки напоминали те, что видел на побережье. С одной лишь важной разницей. Здесь не ставили частоколов Даже заборов не видать. Странно видеть абсолютно беззащитные селение. Замки тоже не впечатляли. Обычно это или одинокий большой дом, или группа домов, обнесенных изгородью, ничуть не похожей на крепостную стену. Заметно, что местность не слишком прессовали внешние и внутренние враги. Хотя, возможно, возводить укрепление запрещала власть, стремясь облегчить себе контроль над подданными. В моём мире, по крайней мере, такое практиковалось во все времена. Ни застав, ни башен каменных, ни мостов подъёмных, испохабленная тележными колёсами грунтовка. Скачи куда хочешь, никто не спросит, с какой целью. Или стража и патрули здесь редки, Или епископ умело выбрал дорогу. Хотя вру, вопросы нам задавали. Один раз. На перекрестке с таким же унылым шоссе повстречался трактир. Здесь мы дали отдых лошадям, да и себе, заказав яичницу с пивом. Яичница была просто королевская. Земному Дану и половины порции не осилить, но я прикончил с лёгкостью. Пиво порадовало меньше. Не слишком холодное, мягко говоря, и кислятиной отдавало. Зелёный, попробовав, скривился – и с трудом, пересиливая отвращение, сделал пару глотков. «Аристократ пернатый, вино ему дорогое подавай, а не пойло полюбейское», разбаловала его королева. «Я же человек простой, не голубых кровей», не пристала вчерашнему зэку носом крутить, выдал, не поморщившись. Пока набивали желудки, трактирщик поинтересовался, куда мы, собственно, направляемся. Епископ, не переставая жевать, пробурчал в ответ нечто совсем непонятное, а хозяин заведения, уточнив, не собираемся ли мы здесь оставаться до ужина или даже заночевать, оставил нас в покое. Но даже этот безобидный интерес сильно насторожил. Мы поспешили продолжить путь. Сомнительно, что нарвались на шпионы-карающих, но не в этом дело. Тарактирщик нас запомнил хорошо. Если спросят, опишут с подробностями. Да и как не запомнить, если мы были его единственными клиентами на тот момент? Пара подозрительных верзил, хорошо одетых, но вот попахивает от них вовсе не изысканными духами. Вооружены до зубов, но ни гербов, ни опознавательных цветных тряпок, сигнализирующих о причастности к свете какого-либо аристократа, не имеется. При этом расплатились золотой монетой. В кошельке, врученном шабином, других не оказалось. Хозяин трактира сдачу полчаса собирал. Я бы на его месте таких любопытных гостей на всю оставшуюся жизнь запомнил. Епископ, оборвав молитву, Громко предложил. «Дан, не лучше ли нам сменить дорогу? Вы здесь чего-то опасаетесь?» «Трактирщик нас хорошо разглядел. И слуга его тоже. Крестьян навстречу немало попадается. Гонцов и просто бродяг. Глазастые среди такой публики встречаются нередко. Если за нами есть погоня, по следу пойдут легко. Мы ведь его не путаем». Герцог объяснил, что по этой дороге мы можем добраться до Шниры за неделю с небольшим, если не станем жалеть лошадей. А если сможем их менять, то ещё быстрее». «Да, он прав. Но скажите откровенно, вы ему полностью доверяете?» «Я никому не доверяю, в том числе и себе». Похвально. У аристократов, тем более такого уровня, белое не обязательно белое. Интриги у них сложные и многоходовые. Став винтиком в подобной интриги можно до самого конца об этом не догадываться и очнуться лишь на виселице. Не думайте, что статус стража вас защитит, ведь от карающих он не спас, нет у вашего ордена серьезного влияния. Уважают вас? Это да. Но на одном уважении не выжить. Представим даже, что он был с вами искренен. И давайте вспомним, что у карающих есть плохая привычка – повсюду иметь свои глаза и уши. Вы уверены, что они не узнают о цели нашего пути или хотя бы направлении? Да, в Межгорье, возможно, сунутся побояться, но вот перехватить нас по дороге – у нас хорошие лошади. Это не поможет против грамотной и хорошо организованной погони. Отряд в 20 всадников, карающие собрать могут легко и быстро. У каждого будет пара заводных лошадей. Первый ровок делают, загнав по коню. Далее загоняют по второму. Вторые кони долго не протянут, хоть и налегке шли, но вороны по пути будут забирать лучших коней в деревнях и замках. Хозяева не посмеют спорить, а если посмеют, то разбираться останутся один-два инквизитора, а остальные безостановочно продолжат погоню. Что позволено им, то не позволено нам. Даже получив отрыв на сутки, увидим их на третий и день. «Конфидус, вы нагнетаете страсти. Загнать десятки дорогих лошадей даже для карающих траты слишком уж серьёзные. И ради чего? Ради призрачной надежды догнать нас? Я бы на их месте жил и не стал рвать. Мы не такие уж важные персоны». «Вы молоды и наивны. Дан, им очень сильно нужно вас убить. Если вас не станет, вряд ли дело дойдёт до конфликта между карающими и полуденными. Даже не конфликт страшен, а потеря репутации». Карающим не нужна слава палачей полуденных. Народ их не поймёт. Это ведь немыслимо. Получается, что церковь, выставляя себя главным борцом со злом, уничтожает злейших врагов тьмы, чья репутация складывалась веками. Куда там карающим до вас? Так что Хорёк пытал вас без высшего дозволения. Он просто никак не мог успеть получить разрешение на такое из империи. Значит, действовал сам. Пройди всё удачно, хвала ему. Но не прошло. Хвалы теперь точно не будет». А будет ему много нехорошего, если дело дойдёт до конфликта с оглаской Руководство карающих может попросту принести его в жертву, представив дело так, что он преступник, нарушивший законы их ордена. Так что Харёк любыми средствами постарается не допустить даже возможности такого конфликта. Ему нужна ваша жизнь. Но и это не всё. Он оскорблён тем, что мы с ним сделали. Он унижен. До смерти теперь все будут перешёптываться за спиной – Это тот самый Цавус, что по вонючей канаве от Иридианина убегал с мордой избитой «Да-да, от Иридианина!» Они ведь противники насилия над человеком, а Цавус вот убегал. «Ой, да что вы такое говорите? Выходит, он жалкий трусишка?» «И еще я прихватил у него кое-какие записи и переписку с Империей. Изучу подробнее. Там масса интересного». Подозреваю, он горит желанием эти записи вернуть. «Дан, как думаете, станет он жалеть лошадей?» «Да уж, расклады мне не нравятся. Легкомысленно я отнёсся к перспективам серьёзной погони. Я бы на его месте жалеть не стал. А вот и я про то же. Церковь богата, такие траты позволить может. А он здесь главный карающий, как прикажет, так и будет. Опасно нам на этой дороге держаться. В городе сейчас инквизиторы всех на уши ставят, пытаясь след найти. Думаю, найдут. Это вопрос времени». Конфидус, я не знаю этих мест. Я никогда и рядом с ними не бывал. Вам решать, куда нам сворачивать и когда. Я согласен, что оставаться на этой дороге опасно. Не хочется терять время, но еще меньше хочется попасться. Насчет времени. Есть возможность его не потерять, но и на дороге не остаться. Не понял. Сколько золотых вам выделил герцог? Не считал. На вид монет 50 100 Это хорошо. Дан. Чуть дальше и южнее. Река большой изгиб делает, Таша, почти к дороге в том месте подходит. Она не слишком широка, да и глубиной не выдалась, но серьёзные лодки до этого изгиба поднимаются, если пора не сухая. Ниже она впадает в Ибру, или как её бокайцы называют Ича, поблизости от устья Шниры. Где-то между их устьями крепость стоит. Да и выше по Шнире их полно, граница ведь. По большой воде к ним корабли ходят, по малой – лодке. Корабль мы вряд ли осилим. Да и нет их Наташи в такую пору. Но простой струк нанять или даже купить сможем. Возьмём овёс для лошадей и пойдём по течению. Для начала, думаю, сумеем уговорить в Атагу опытных мужиков в команду и оставим их уже внизу, в крепости. А дальше по суху выберемся к проходу в Межгорье. Там всего ничего будет. Я правда не бывал в тех местах, но думаю, не заблудимся. Просто будем придерживаться правого берега Шнира и выйдем куда надо. Уж крепость на ней найти должны. Лодкой идти, конечно, не очень быстро, но это только так кажется. Течение сильное помогает, и остановок делать не надо, разве что на ночь. А верхом так не получится, если всё будет хорошо, вряд ли время потеряем. Думаете, карающие не догадаются о нашем маневре? Догадаться могут, но пока догадаются, мы уже далеко будем. Не думаю, что смогут догнать посоху. Не слышал я, чтобы вдоль Таши дороги хорошие имелись. После мора там всё позарастало. А по воде уже не догонят. Лодки и не лошади, и загнать их не получится. Даже если гребцов лучших наймут, не особо поможет. На узкой неглубокой реке скорость во вред идёт, мели, завалы, камни подводные. Стоит поторопиться, потом в 10 десятера больше времени потратишь на освобождение лодки. Нет, дан вряд ли догнать сумеют. Разве что чернокнижи им каким-то мысли наши выведают, и сразу погоню развернут куда надо. Хорошо, уговорили. Где там ваша река?